Глава 8 Квадрат и ромб. А на следующее лето Костя решил идти дальше. Сначала мы с ним покинули челноков, носящихся со своими нелетающими летунами туда-сюда. А теперь Константин как бы покинул меня, обыкновенного змеевика. Он, видите ли, решил ставить опыты. Ему показалось мало пускать змея, как все. Недаром, когда мы сидели над оранжевым, Вернувшемся из-под он расспрашивал графина Стаканыча, почему путы сделаны так, а не этак, почему надо нагибать наголовник, почему то, почему это Возможно, на опыты его натолкнули два события, два новых, не похожих на наших змея, которых мы увидели в начале лета Первый был необыкновенно красив и пускал его Аленька, маменькин цветочек Справа за забором нашего двора находился лесной склад Бурыгина. Сам Бурыгин был мужчина простой, немудрёный, расхаживал по своему складу меж брёвен и досок зимой в ватной куртке, летом в сатиновой косоворотке, поругивался с возщиками, курил дешёвые папиросы трезвон. Сидя на заборе, мы иной раз видели, как Адриан Кузьмич, подтянув короткие голенища сапог избив облезлую меховую шапку на затылок, помогал возщикам спустить с тележных ходов бревна или вытянуть лошадь из осенней грязи. Иногда для разминки, отстранив какого-нибудь парня в лаптях, он хватался за большую звенящую басом продольную пилу. Но женился этот мужчина на актрисе местного театра Светлозаровой Лучезаровой. Несмотря на такую фамилию, она в театре была на выходных ролях. Или проходил в одной из пар, изображавших гуляющую по бульвару публику, Или молчаливой гостьей сидела на чьих-то именинах. Или пробегала со щеткой слева направо. Однако прошло время, и судьба преподнесла ей дар. Но не на сцене, а из зрительного зала. Бурыгин, сидя по простоте и бережливости в последних рядах портера, заприметил у задних кулис высокую худощавую девушку с черными запавшими глазами. Все это нам с Костей было известно от наших пап и мам. Ибо то происходило до нашего появления на свету. А сейчас по соседнему с нами двору лесного склада бегал сынок Бурыгина и Анфисы Алексеевны Светлозаровой-Лучезаровой по прозвищу Алёнька «Маменькин цветочек» или просто «Цветочек». Алёшка был бы человек человеком, если бы не нежная любовь матери. Не знаем, что происходило у них дома, за стенами, но, находясь на двором на заборе или на улице, мы видели, как в Бурыгинском доме время от времени открывалось то окно, то дверь – и раздавалось, как крик восторга. «Аленька!» Подбежавшему мальчику протягивалась рука матери то с булкой, то с ложкой варенья, то с ломтиком колбасы. Иногда же ничего не протягивалось. Вместо этого Анфиса Алексеевна хватала подбежавшее чадо в пылкие объятия и, закатывая свои черные запавшие глаза, горячо целовала Алешку. Мамаша не только из Алексея алёши сделала какую то Аленьку, но еще и обредила его шутом Горохова. Настоящую взрослую одежду. Брючки на выпуск, пиджачок, галстучек, в добавлении еще прическа на пробор. А Ленька аленькин цветочек напоминал одного из тех лилипутов, которых мы с Костей видели в прошлом году в цирке. Вначале Алексей, замечая, что ребята смеются, защищался и от поцелуев, и от пиджачков, но потом мама внушила ему, что все это от зависти. Наверное... В самом Алёшке было какое-то зёрнышко от маменьки, и он поверил ей. Стал задаваться, хвалиться, залезал на забор и сияя розовой мордашкой объявлял, что маменька сегодня купила бархатные шторы, а папенька целый фунт колбасы. Его, конечно, били. Кто же любит хвостунов? И вот этот Алёнька в начале июня вынес на улицу необыкновенного змея. Уже по самому цветочку это можно было понять. Он то бледнел, то краснел, тот от восторга начинал смеяться. Нас он оглядел торжественно надменно. Змей был совсем необыкновенный. Во-первых, не из бумаги, а из голубого сатина. Во-вторых, на хвосте, как на девчоночей косе, но только много-много, были нанизаны тряпичные бантики. В-третьих, он был квадратный. И в-четвертых, самое удивительное, он находился в коробке. Плоской большой коробки, в которых игрушечные магазины продают настольные игры. дона был куплен в игрушечном магазине Юдина. Это был покупной змей. Никола, Завальские ребята оторопели. Это все равно, как если бы в магазине купили живую собаку или кошку, которые, как известно, неизвестно откуда появляются. Или еще вернее, все равно, как если бы из магазина вынесли 5 фунтов щей или борща, которые всегда варят дома. Только дома. На это дивились мы, обыкновенные змеевики. Константина же задел не сатин, не бантики, не коробка из игрушечного магазина, а то, что у Алексея змей квадратный. «Понимаешь, Мишка, значит, квадратный летает!» Хмур раздумчиво сказал он пытливо, будто запоминая, всматриваясь покупного змея. Да, змей был необыкновенный. Удивительный, но самое удивительное ожидало нас впереди. Все с тем же торжественно хвостливым выражением на свои круглые розовые рожицы цветочек вынес змея на середину мостовой и, взявшись за нитку, прытко побежал с ним. Змей не полетел. Взмахнув своими бантиками, он вкололся в землю, в пыль. Это было поразительно. Такой красивый, нарядный и вдруг. Но хвостуны народ неунывающий. Другой бы на месте цветочка огорчился или попробовал что-либо исправить. Нет, Алёнька стал таскать свой нелетающий сатин на руках, показывая, какой он глинцевитый, какие внизу разноцветные бантики, какая гладкая катушечка для ниток. Костя был занят другим. «Не может быть, чтобы не летал», – твердил он. «В магазине же за деньги. Наверное, Алёшка пут ему перекосил. А так, почему же квадратному не летать?» Другой новый змей был совсем не похож на наши Однажды прибежал Коська и выкрикнул. «Мишка, пошли скорее!» Пока мы мчались по краю Хлебной площади к Фоминской улице, я узнал, что Иван Неконорович послал Константина отдать Скорняку-то и рубля долгу, оставшегося еще от зимы. Но Коська не отдал. Отцовская трешка еще в кармане. Так как к концу Фоминской какой-то приезжий чернявый мальчишка пускает без змея. «Как без Коробчатого? Побежал бы я из-за него. том-то и дело, что не коробчатый, а как обыкновенный, только углом кверху, но ромбом, как бубновый туз. А хвоста нет. И ничего не колдует. И ничего. Мы подбежали к самому интересному. Змея собирали. Значит, мы могли увидать его и в лете, и на земле. Двое смуглых узкоглазых ребят, время от времени выкрикивая какие-то незнакомые нам слова, медленно сматывали змеи Он уже был на высоте телеграфного столба, и его можно было разглядеть. Белый ромбом. Да, хвоста не было. Но внизу, на двух боковых углах бубнового туза, висели какие-то кисточки. Не то для красоты, не то для равновесия. Когда змей плавно лег на землю, мы в числе других ребят подскочили ближе, присели над ним на корточки. И тут было удивительно. Всего две дранки. Одна сверху вниз, другая дугой поперек. «Это китайский». просипел кто-то из местных фоминских змеевиков, налезая нам с Костей на плечи, на голову. Ах, дело не в этом. Путы вот какие. У Кости, который ближе всех очутился около лежащего змея, чесались руки перевернуть его, посмотреть на путы. Что дранки видны, это хорошо, но вот как нитка крепится. Однако был закон. Чужого в змея смотреть смотри, но не трогай. Соблазн же был велик. И Константин протянул было руку... Но подбежал узкоглазый смуглый парнишка и веселым голосом лопача что-то непонятное утащил своего змея зайдя к скорняку и отдав ему 3 рубля мы пошли домой интересно почему он не колдует не переворачивать сказал костя что и удержит прямо если хвоста нет и аенькин квадратный и этот безквостсты с кистями надо было бы отложить забыть у нас ведь есть хорошие проверенные летящие из рук но константин решил ставить опыты